Волков свистяще выругался, ударил кулаком по рулю, суки, маяк прицепили, как лоха последнего. Кажется, оперу в подлости был не повинен, и хотя это мало что меняло в нынешней ситуации, Фандорин почему-то испытал неимоверное облегчение. «Я выйду, ты оставайся», — сказал он, кладя капитану руку на запястье, — «ты тут ни при чем. Спасибо, что хотел помочь». Взялся за ручку двери, но Волков больно двинул его локтем в плечо. Сидит телебашня долбаная. «Что тебе, Серега Волков, мальчик-колокольчик?» «Сейчас, сейчас!» Капитан быстро закрутил головой влево, назад, снова, влево, вперед. «Нет, не вырулю, зажмут. Тогда так!» Внизу что-то щелкнуло. Николас опустил взгляд и увидел зажатый в руке милиционера пистолет. «Не писаем штаны, Коля!» У меня кандидатский по стрельбе, прорвемся. Сейчас сажаю переднему по парам, и ты сразу сигай вправо а я влево. Чеши через кусты, не оглядывайся. Бог он знает, кому пора, а кому еще нет.